На четверть минуты позже. Уже открылись трактиры, и в них горел газ. Начали открывать и лавки, и навстречу изредка попадались люди. Затем появились отдельными группами мастеровые, шедшие на работу. Потом мужчины и женщины с нагруженными рыбой корзинками на голове, повозки с овощами, запряженные ослами. повозки с живым скотом и тушами, молочницы с ведрами, нескончаемая вереница людей, несущих съестные припасы к восточным предместьям города. По мере приближения к сите грохот экипажей усиливался. Когда они проходили по улицам между Шордич и Смитфилд, шум перешел в гул, началась сутолока. стало совсем светло светлее уже не будет и для половины населения лондона настало деловое утро миновав в сан стрит и краун стрит пройдя финсбери сквер мистер сайкс вышел по чиизуэлл стрит на барбикен потом на лонклейн и затем в смитфилд откуда неслись такие оглушительные нестройные звуки что Оливер Твист пришел в изумление. Был базарный день. Ноги чуть ли не по самую щиколотку увязали в грязи. Над дымящимися крупами быков и коров поднимался густой пар, и, смешиваясь с туманом, казалось отдыхавшим на дымовых трубах тяжелым облаком, нависал над головой. Все загоны для скота в центре большой площади а также временные загоны, которые уместились на свободном пространстве, были битком набиты овцами. Вдоль лобов стояли привязанные к столбам в три-четыре длинных ряда быки и другой рогатый скот. Крестьяне, мясники, погонщики, разносчики, мальчишки, воры, зеваки и всякого рода бродяги смешались в толпу. Свист погонщиков, флай собак, мычание быков, блеяние овец, хрюканье и визг свиней, крики разносчиков, вопли, проклятия и ругательства со всех сторон, звон колокольчиков, гул голосов, вырывающихся из каждого трактира, толкотня, давка, драки, гиканье и вопли, визг, отвратительный вой. то и дело доносящиеся со всех концов рынка, и немытые, небритые, жалкие и грязные люди, мечущиеся туда и сюда, все это производило ошеломляющее, одуряющее впечатление. Мистер Сайкс, тащивший за собой Оливера, прокладывал себе локтями путь сквозь толпу и очень мало внимания обращал на все то, что поражало слух и зрение мальчика. Раза два или три он кивал проходившим мимо приятелям и, отклоняя предложение пропустить утреннюю рюмочку, упорно пробивался вперед, пока они не выбрались из толпы и не направились по Хоузерлейн к Холберну. Ну, малый, — сказал Сайкс, бросив взгляд на часы церкви Сент-Эндрю, — скоро семь часов, шагай быстрее. Еле ноги волочишь, лентяй. Произнеся эту речь, мистер Сайкс дернул за руку своего маленького спутника. Оливер по мере сил принаравливался к быстрым шагам взломщик. Он пустился рысцой. Это было нечто среднее между быстрой ходьбой и бегом. Они не замедляли шага, пока не миновали угол Хайт-парка и не свернули к Кенсингтону. Здесь Сайкс шел медленнее. пока их не нагнала пустая повозка, ехавшая некоторое время позади. Увидев на ней надпись «Хаунслоу», он со всей вежливостью, на какую только был способен, спросил возницу, не согласится ли тот подвести их до Айлорда. — Полезайте, — сказал возница. — Это ваш мальчуган? — Мой. — отвечал Сайкс, пристально посмотрев на Оливера и небрежно сунув руку в карман, где лежал пистолет. — Твой отец шагает, пожалуй, слишком быстро для тебя. — Верно говорю, парнишка, — сказал возница, видя, что Оливер запыхался. — Ничуть не бывало, — вмешался Сайкс.